Наряду с агрессией, отличительной особенностью любого маятника является стремление сохранить и упрочить структуру, благодаря которой он существует Существование маятника всецело зависит от того, насколько образовавшаяся структура стабильна Поэтому он будет делать все для стабилизации своей структуры Это есть второй закон маятника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 Маятник как управляющая надстройка имеется у любой структуры, объединяющей живые организмы Однако нельзя сказать, что он управляет ею разумно, поскольку не обладает осознанным намерением Сознание энергоинформационной сущности подобно алгоритму Маятник не осуществляет задуманное Подобно разумному существу Он руководит структурой примерно так же, как программа управляет работой автоматического устройства Разум человека может создавать сложные устройства и механизмы Строить города, исследовать окружающий мир И тем не менее в смысле осознанности человек не слишком далеко ушел от животного мира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 Хуже всего, когда человек не осознает этот факт и послушно трудится в поте лица на систему, не успевая головы поднять, чтобы оглядеться и отдать себе отчет в своих действиях. Если подчиняешься правилам структуры, придется забыть про свою индивидуальность. Будешь как все – получишь спокойствие и безопасность». Но при этом потеряешь свой божественный дар, уникальность души, благодаря которой совершается все гениальное. Человек, пребывающий целиком во власти структуры, находится практически без сознания и не слышит голос души. А это значит, он никогда не отыщет свою стезю и будет всю жизнь просто гнуть спину на благо структуры. Структура незаметна, но цепко обволакивает каждого члена определенным набором стереотипов мышления и поведения. Человеку кажется, что он действует свободно, по своей воле. На самом же деле он понятия не имеет о свободе, потому что конфигурация его воли сформирована структурой. Человек играет по отведенной ему воле в навязанную игру. Нельзя сказать, что стезя человека находится за пределами каких-либо структур. Можно удалиться в горы и отгородиться от мира маятников, но если и там жизнь будет продолжаться как бессознательное сновидение наиву, тогда ровным счетом ничего не изменится. Речь идет о том, чтобы стать хозяином своей судьбы, оставаясь при этом в структуре. Можно нарушать правила маятника, не превращаясь в отщепенца. Для этого необходимо проснуться и взглянуть на эту игру глазами зрителя, не покидая сцены. Понимание того, что вокруг происходит, это уже большое дело. Но это еще не все. Отказаться от правила маятника недостаточно. Необходимо заменить его правилом трансерфинга. Позволить себе быть собой, а другим — Быть другими. Зная обо всем этом, вы можете получить контроль над ситуацией. Либо стать пастухом, либо, по крайней мере, перестать быть бараном.